Вы совершенно правы, упрекая меня за мое пребывание в Москве. Не поглупеть в ней невозможно. Вы знаете эпиграмму на общество скучного человека? Ни один, ни вдвоем. Это эпиграф к моему существованию. Пушкин Хитрово. 21 января 1831 года из Москвы. Ужасное известие о смерти Дельвига получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову, отцу жены Дельвига, объявить ему все, и не имел духу. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд. Я глубоко сожалел о нем, как русский, Но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду. Около него собралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам, сколько нас? Ты, я, Боротынский. Вот и все. Вчера провел я день с Нащекиным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 и постараемся быть живы». Пушкин, Плетневу, 21 января 1831 года, из Москвы. Когда известие о смерти барона Дельвига пришло в Москву, тогда мы были вместе с Пушкиным, и он, обратясь ко мне, сказал, «Ну, воиныч, держись, в наши ряды постреливать стали на Щекин, Коншину». 21 августа 1844 года. «Вчера обедал в клубе. К нам подсел поэт Пушкин и все время обеда проболтал. Однако же прозою, а не в стихах. Стол был очень хорош. Покурили, посмотрели мастеров бильярды, разъехались. Булгаков родственнику. 22 января 1831 года». «Вчера совершилась тризна по Дельвиге. Вяземский, Боротынский, Пушкин и я, многогрешный, обедали вместе у Яра, и дело обошлось без сильного пьянства. Языков брату. 28 января 1830 года. Я женат. Женат или почти?»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 Прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать мои тоски. Тебе и своей довольны. Пиши мне на Арбат в дом Хитровой. Пушкин Кривцову. 10 февраля 1831 года из Москвы. По поводу письма Кривцову. Нам случилось видеть еще одно письмо Пушкина, написанное также почти накануне свадьбы, еще более поразительное по удивительному самосознанию или вещему предвидению судьбы своей. Там Пушкин прямо говорит, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке. Бартенев.